Глава 10. Не следишь ты, Ксена, за девкой своей? Наталья посмотрела так сурово, что Ксения невольно почувствовала себя провинившейся девчонкой, которая отчитывает наставница. Хотя наставницей Натальи ей не была, да и не напрашивалась, этой высокой статной женщине с молодого была присуща та же сдержанность, что и всем поморам. Добавок ее отличала особенная ворзужская манера. Не зря же... Варзужан по всему Беломорью звали фараонами за их привычку грести, стоя во весь рост на маленькой лодке поясницы. Так и говорили, фараон на колеснице, что варзужанин на поязнице. Таким вот фараонским взглядом окинула Наталья бестолковую библиотекаршу. «Каждому своя воля», — пожала плечами Ксения. Девки волю давать нечего», — отрезала Наталья. «Место ума у нее кровь играет. До да чего доиграется, а?» Все это Ксения знала, достаточно было только взглянуть на ее дочь, чтобы понять, все, что Маринка делает и правда определяется одним лишь кипеньем крови. Ни ум, ни сердце в ее делах не участвуют. Теперешняя воля, о которой говорила Наталья, выражалась в том, что Маринка Орданская на и гуляла с местным парнем, Мишкой. михаил ты на этой неделе в армию идет?» — напомнила Наталья. — Думаешь, воротится сюда? — Не знаю. А я знаю, не воротится. Батя его с мамкой на заработки только и приехали. На рыбзавод. Вот помени мое слово, обратно в родные места подадутся, и Мишка после армии к ним. У него тем более воля своя. А ежели Маринки приплод оставят, не унималась Наталья. Тогда пади взвоешь, Девка твоя на три шага вперед не глядит. Даром, что здоровую уже кобыла сразу видать, что от лупаря родилась. Чисто дети они сама знаешь. В этом Наталья тоже была права. За годы, прожитые на Кольском полуострове, Ксения поняла, что Саамов, в обиходе их чаще называли лопарями, действительно отличает детская наивность в житейских делах. Бывали, конечно, исключения, но был ли исключением Андрей Гаврилов, от которого она родила дочь, Ксения узнать не успел. Если бы ее спросили, сколько лет она уже живет в деревне Варзуги, Ксения не сразу нашлась бы с ответом. Годы шли себе и шли, катились, как белые шары земнепоземки, и не было в выходнообразном движении ни пропасти, ни взлетов. Рождение дочери, первые ее шаги, куклы, взросление ее такое быстрое, все это тоже произошло как-то само собой, не затронув сердце. Что-то было сделано однажды не так, от того пустой дорогой пошла вся дальнейшая жизнь. Но что не так? Подсказать было некому. Наталья в подсказчице не годилась, хотя говорила правильные, каждому понятные вещи. Тебе бы только картинки твои рисовать, заметила она, живых людей не видишь. Это тоже было правдой. Когда с ней такое сделалось, Ксения не заметила. Может она узнала, что Андрей Гаврилов погиб в полярной дивизии, погиб сразу, в первую же свою фронтовую неделю? В ту самую неделю, когда приходила к Ксении попрощаться? Да, наверное, тогда. Известие о гибели человека, тело которого еще не остыло от ее тела, было последнее известие, которое доставило ей боль. Все, что происходило потом, она воспринимала уже как само собой разумеющееся и принимала без безропот. Узнала, что беременна, что ж, значит, Бог хочет, чтобы она родила, да и может, совсем не в ней тут дело, а просто нужно, чтобы осталась на земле память о мужчине, который в ее жизни был случайным, но на белом свете, выходит, случайным не был, а ей это вроде послушание. Собирала же она когда-то в монастырь, ушла бы, если бы не попала на Варзугу Дочь родилась какая-то, будто не своя Что ж, какую смогла, такую родила, обижаться не на кого, разве только на себя На себя Ксения давно уже не принимала во внимания. Но она как будто исчезла, и странно исчезла Так что сама чувствовала свое несуществование в человеческом мире Словно сделала с лесным деревом или рекой, или зыбучими кузаменскими песками И только в рисунках, которые она продолжала делать с никому непонятным упорством, Ксения оставалась прежней. Там, в нарисованной жизни, она чувствовала в себе то главное, что отличает человека от травы, способность создавать мир, которого никто кроме тебя не создаст. В том мире было место и воспоминаниям, об Игнате, о звездочке, о далекой и, как Ксения теперь понимала, бесконечно счастливой их общей молодости. По тому миру гуляли томные барышни, как когда-то по модной улице Петровки, и жеманились, и хвастались чудесными парижскими шляпками, и дворники татары мили московские улицы, и девчонки-папиросницы предлагали пачки иры, и все это сплеталось какими-то необыкновенными цветами и линиями в причудливой арабеске. Там была ее настоящая жизнь, и никакой другой жизни Ксении было не нужно. А Марина? Ни в чем она не была похожа на мать». И чем же могла ей помочь Ксения? Все, что она сумела ей передать, было дочери так же не нужно, как материнские рисунки, которые Марина ненавидела за их полную бесполезность. Она вообще, несмотря на свою всем очевидную беспечность, хваталась за жизнь мертвой хваткой, это Ксения давно уже про нее поняла, и с Мишкой она гуляла не просто так, не от молодой безбашенности, а в надежде войти в богатую его семью. В такой надежде было немало риска – А вдруг в самом деле не вернется этот видный парень после армии Варзугу? Или не захотят его родители видеть своей невесткой без отцовщину, у которой вдобавок и мать какая-то блаженная? Но риска Маринка не боялась. Поговорку «или пан, или пропал, она усвоила, кажется, лучше, чем таблицу умножения. «Ладно, Ксена», — Наталья встала с лавочки, на которую полчаса назад присела, чтобы поговорить с библиотекаршей. «Говорить с тобой толку нет. Да вон и красавица твоя идет. Пойду я». Маринка в самом деле шла от леса библиотечной избе, в которой родилась и всю жизнь прожила вместе с матерью. Назвать ее красавицей можно было только с насмешкой, внешность у нее была слишком простая, чтобы к ней могло подойти такое определение. Ни от матери, ни от отца она не взяла лучшее, ни тонкость черт, от века присущую всем орданским, ни мягкую прелесть глаз, которыми так недолго смотрел на мир Андрей Гаврилов. Марина была маленькая, крепкая, как боровичок, выросший под лесной сенью, и в глазах ее не было того тумана, из-за которого никогда нельзя было понять, что на уме у ее матери. Маринины глаза выражали ровно то, что она могла произнести вслух. думаю ее были незамысловаты, а дела понятны. Она взглянула на мать с вызовом. «Про меня сплетничали», — кивнув вслед Натальи, спросила Маринка. «Нет», — пожала плечами Ксения. «Ясно дело», — хмыкнула дочь, — «тебе про меня и поговори. «Это неинтересно!» «А тебе про меня?» «А что про тебя говорить, если только про картинки твои?» «Так глаза бы мои на них не глядели!» В Маринкиных глазах на мгновенье мелькнула злость и тут же исчезла, сменившись кошачьим довольством. «Ты бы хотя бы на ночь домой приходила», — заметив это выражение ее глаз, сказала Ксения. Впрочем, сказала она это без возмущения, даже без укора. Она в самом деле полагала, что вмешиваться в чужую волю не стоит, даже если это воля собственной дочери. Да и не такая уж она молодая ее дочь. Двадцать три года скоро. По деревенским меркам перестарок. «А что мне дома делать?» Усмехнулась Маринка. «Чахнуть, как ты!» «Михаил, ведь намного тебя моложе». Ксения все-таки попыталась высказать дочери то, что положено было высказать в этом случае. «Ой, кто бы говорил!» Маринка даже сощурилась от возмущения. Сама же рассказывала, «Папаша мой, куда, как моложе тебя был, когда ты ему дала?» Ксения в самом деле сочла своим долгом рассказать дочери историю ее рождения. Ей казалось, это поможет девочке не чувствовать себя безотцовщиной. Но Маринка, тогда десятилетняя, восприняла ее рассказ по-своему. «Он бы все равно на тебе не женился», — убежденно заявила она, — «раз такой молодой был. А ты что, получше не могла найти? Куда б ты с ним, если бы на войне его не убили?» Олени пасти. Тогда Ксения ужаснула пропасть, лежащая между нею и самым, казалось бы, близким человеком, а теперь ей это было все равно. «Когда Михаил в армию уходит?» Вздохнув, спросила она. «Ну, через неделю, погуляем еще». «А если ребенок?» «Очень надо!» Подернула плечом Маринка. «Пока не женится никаких ребенков!» «Ну, как же...» Начала была Ксения. «Да так же, изведу, и все. Отрубила дочь. Вон!» В Кашкарканцах бабка есть, к ней все по этим делам ездят. И что с ней было делать? Чем ее пронять? Разговоры о судьбе и Божьей воле были ей так же непонятны, как все, что невозможно потрогать рукой. «Иди поешь», — сказала Ксения, картошка на плите. Хоть пироги бы научилась печь. Всю жизнь, считай, в деревне прожила, всю бара не осталось». Ксения могла бы сказать, что те, кого ее дочь называет баронями, умели печь пироги не хуже, а то и лучше деревенских женщин. И бабушка ее, Евдокия Кирилловна, тоже это умела. Ксения вспомнила знакомый с детства пирог, который так назывался «Букет моей бабушки», и счастливое детское чувство сразу вспомнилось ей. Белая пена взбитых белков на любимом пироге, сладкий запах ванили, день ангела, именины... Наверное, глаза ее сразу подернули тем туманом, который так раздражал Марину. «Конечно, не до пирогов тебе!» — зло бросила та. «Что у тебя на уме черту лысому неведомо?» Маринка ушла в дом. Ксения тоже поднялась из скамейки. Домой тебе не хотелось, говорить ли с дочерью, молчать ли один на один с ней, то и, и другое ее тяготило. И это тоже было следствием какой-то глубокой главной ошибки, из за которой жизнь ее проходила теперь в пустоте. Обойдя дом вокруг, Ксения отперла дверь в библиотеку. Сегодня был выходной, она могла остаться здесь в одиночестве. В комнате стоял особенный книжный запах, смешанный с запахом деревянных стен, и мир здесь поэтому был особенный. Ксения чувствовала себя в нем спокойно, именно так, как когда-то предсказывал ей Андрей Гаврилов. «Он еще про Сейды говорил», — вспомнила она, — «что они судьбу предсказывают». «Да разве ее можно знать?» Все не с детства внушали, что знание судьбы, а уж тем более ее предсказание, есть вмешательство в пути Господне, которых человеку знать не дано. Это понимание вошло в ее кровь, и иногда она об этом даже жалела. Может, если бы она могла обращаться с вопросами к таким странным, наполненным загадочной жизнью предметам, как древние северные камни Сейды, то кровь заиграла бы у нее в жилах, и появился бы тот азарт, котором живут все люди, которые только и дают им вкус к жизни. Но древние гадания и предания не имели для нее такого тайного смысла, который имели они для других людей. Ксения села за стол, вынула из ящика листа ватман, на котором вчера наметила карандашные контуры будущего рисунка. Она рисовала акварелью, эти краски проще всего было достать, они продавались в деревенском магазине, и к ее эскизам они подходили наилучшим образом, у них была та же прозрачность, что и в фарфоре. Но сегодня работа не шла. Ксения вертела лист так и эдак, откладывала его, задумывалась. Ничто не будоражило ее мысли, не помогало ей войти в тот мир, где она не чувствовала себя чужою. Она встала из-за стола и включила радио. Недавно из района пришло указание, что технический прогресс должен способствовать прогрессу культурному, а потому радиоточка – самое место в библиотеке, чтобы, придя за книгой, каждый мог послушать за одной новостью. Радио новости ничем не отличались от газетных Технический прогресс был Ксении безразличен В том, что существовал культурный прогресс, она сомневалась, но ее мнение никто не спрашивал Впрочем, радио нисколько ей не мешало Тем более, что по праву передавали не только вести о достижениях социалистического хозяйства, но и хорошую музыку Ксения слушала в библиотеке концерты и симфонии и Ей казалось, что книги слушают их вместе с ней Музыкальная программа должна была начаться через 5 минут Теперь же заканчивался какой-то обзор событий, то ли недели, то ли месяца, Ксения слушала рассеянно и не поняла. И вдруг сердце у нее замерло и сразу же забилось так стремительно, так заколотилось в груди, что Ксении показалось, будто ее поразила какая-то неожиданная болезнь. Лист с неясными линиями выпал нее из рук, она смотрела на радиоприемник таким взглядом, словно из него раздавался божий глаз. И это мнение подтвердил главный специалист Треста спецмозстрой Игнат Михайлович Ломоносов. Бодрым голосом сказала корреспондентка. Ксения прислонилась к стене. Все поплыло у нее перед глазами, мир исчез. И только голос, его голос звучал в исчезнувшем мире с единственной непереходящей силой. «Разумеется, строительство мостов через небольшие реки Центральной России имеет собственные сложности. Они отличны от сложностей строительства на Севере или в Европе, но, к сожалению, это не всегда учитывается. Мы еще раз убедились в этом, когда выполняли техническую экспертизу моста через реку Серую в городе Александрове». Голос у Игната был немного сердитый. Ксения улыбнулась. «Она догадалась, из-за чего он сердится. Конечно, из-за того, что корреспондентка спрашивает какие-то глупости». Ясно же, что через разные реки и мосты строятся по-разному. «Не любишь ты пустое говорить?» — без слов сказала она. «И прежде не любил, совсем ты не изменился. Или изменился, а только я не знаю». Ксения ждала, что он скажет дальше. На мгновение в голове ее мелькнула даже глупая мысль. «Сейчас Игнат расскажет, как жил все эти годы, как воевал, как выжил на войне, женат ли, есть ли у него дети. и так необходимо было все это знать». Ни разу за долгие годы ей не хотела знать ни о чем бы то ни было, так сильно, так остро, как хотелось сейчас. Не было в ее жизни никаких настоящих стремлений, кроме тех, что были связаны с ним, только теперь она это поняла. Но Игнат не сказал больше ничего, его голос умолк. Ксения почувствовала, что у нее темнеет в глазах. Она бросилась к приемнику, заколотила о него рукой. Приемник возмущенно фыркнул, и из него снова раздался голос корреспондентки, которая сообщала, что на этом она заканчивает свой репортаж. Ксения показала, что сейчас она сойдет с ума. «Господи!» Задыхаясь от подступивших к горлу слез, подумала она, «Что же я наделала? Как я могла от тебя уйти? Что я себе для этого сказала? Чем себя убедила, будто это нужно? Малодушие, больше ничего! У меня оказалось мало души!» Из репродуктора зазвучала музыка, летящая мелодия Моцарта. Ксения обвела комнату непонимающим взглядом. «Что с ней? Зачем она здесь?» Зачем все эти призрачные рисунки? Это пустая жизнь, это музыка, обещающая печальное счастье, этот клен, стучащий в окно зеленой летней веткой. Зачем дочь, которая ее не любит? И как могла бы любить ее дочь, сама рожденная без любви? Молодушие. Еще раз холодной ненавистью к себе, повторила Ксения. Не хватило души на жизнь. Беда моя, вина? Не знаю.